«Так, повелитель считает, что мы должны контролировать еще и Голланд, и что нескольких сотен солдат нам на это хватит. Шилар, ну почему? Я пытаюсь восстановить ход его мысли, как ты мне объяснял, и не могу. Почему так? Он ведь разумный, вменяемый человек, весьма мудрый тому же. Почему он иногда приказывает такие вот глупости?» «Это как раз несложно, откликнулся советник, пристально высматривая что-то за окном.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 Я думал над этим вопросом и пришел к аналогичному выводу. Мое поведение почему-то пугает людей. Лично я нахожу подобные страхи беспричинными, ну а раз они вредят репутации Ордена, с ними надо как-то бороться. Я задумался, возможно ли каким-то образом вернуть утраченные эмоции, чтобы мое поведение стало более привычным для окружающих. Ты придумал что-то?»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 А безутешный отец, барон де Фужере и двое его сыновей, существенно ахнули и хором восхитились наглостью и изобретательностью современных канокрадов. А поскольку барон отлично помнил Элмара, так как именно он 10 лет назад подрежал героев на зачистку склепа, то с радостью предложил свою помощь. Конечно, пришлось остаться на ужин и переночевать. Пришлось также снять доспехи и оставить на хранение доброму барону.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 И в суверенные обитающих лопов торжественно вступила целая делегация: пара высших чинов департамента, несколько стражников, священник Хин Голубой Ряси и мрачный вампир. Пока Жак медленно поднимался, умница-мышь быстро шмыгнул под рубашку, взбежал по спине и притаился за воротом под волосами. Видимо, покидать нового приятеля не входило в его планы.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 Скоро ты предстанешь перед повелителем. Негромко, но внушительно произнес крон. И горе тебе, если он останется недоволен. Стоя ровно, веди себя прилично. Все свои сопли оставь при себе. Повелитель не любит, когда рабы мяблят, прячут глаза и шарахаться от него. Наказание бывает очень болезненным. Если же ты осмелишься хоть единым словом солдат повелителю, сразу пойдешь на корм.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 которые бросили бесчувственных пленников, все равно никуда не денутся, и тоже всей толпой ломятся к разваленному укреплению, за которым прячется враг. Вот так, шлеп, шлеп, шлёп и нету грозных мутантов. Мимо просвистел огненный шар, положив конец побоющую вокруг портала, и безвестный спаситель показался из своего укрытия. «А теперь выходите», — произнес он, не здороваясь.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 Прошу вас проявить максимум внимания, так как я буду занят и помочь вам не смогу. Жак заверил вежливого волшебника в своей непревзойденной внимательности, искренне пообещал сделать все как надо и под конец все же решился спросить. — Мэттер, а как вас зовут? А то неудобно, вы меня вроде как знаете, а я не могу даже припомнить, будто бы мы где-то виделись, но вряд ли были представлены.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 — Значит, либо на тот момент он перестал работать, либо работал на твой родной мир, куда ты попасть не можешь. Поехали отсюда, пока повелитель не почуял неладное и не явился. По дороге поговорим. — А моя затычка? — вспомнил Жак. — Она тебе больше не нужна? — Держи. Мышь достал из кармана завернутый в носовой платок полярговый стержень. Она нужна была мне только для того, чтобы не превратиться раньше времени. «Ну, а теперь можешь забрать. Я бы не советовал тебе прямо сейчас совать грязный предмет в столь нежное место. Подожди, пока не появится возможность продезинфицировать. Я ведь ее на землю ронял. Укрыть карманов нет». Жак вздохнул и протянул в вот ртук назад. «Спрячу себя. Я, во-первых, грязнее этой самой земли, а во-вторых, потерять могу. Был же случай». «Хорошо. Тогда поехали».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 Ни почем бы не нашел. Этот удивленный голос вырвал Кантора из полузабытия и заставил приподнять голову, чтобы взглянуть, кто смеет нарушать его покой. Что случилось на этот раз? Смутно знакомый парнишка в черном энергично взлохматил разноцветную челку и с деловитым видом присел на корточки, не сводя пристального взгляда с потревоженного мистралица. Неужели опять то же самое? «Что?» — непонимающе моргнул Кантер, чувствуя, как уходит, безвозвратно улетучивается зыбкое равновесие крошечного мерка. И начинает просыпаться болезненная, мучительная память. «Для начала встань!» — посоветовал гость. Поколебался и с некоторым сомнением добавил. «Знаешь, ты, извини, но я все же посмотрю. Если будет больно, потерпи, это недолго». Жест, похожий на раздвигание воображаемых занавесок, показался знакомым, но вспомнить точно пока не удавалось. И, вопреки прогнозам, никакой боли Кантор при этом не почувствовал. Только головокружение, сухость во рту и неприятное оттянущее сосание под ложечкой, будто не ел несколько дней. — Так, благодарение двуликим богам, конечности все на месте! — с некоторым облегчением объявил пришелец. — И прочее тоже в целости.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 — Случилось, — кивнул Кантор, отряхиваясь и оглядывая себя со всех сторон, чтобы не смотреть в глаза. — Но я не хочу об этом говорить. Лучше сам скажи, нас нашли или нет. Я имею в виду, зачем папа послал тебя на поиски — от того, что не знал, где я, или от того, что увидел, какой я. Лабиринт менялся с каждым шагом, превращаясь в безлюдную улицу с непривычными высоченными фонарями.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 Нес какой-нибудь бред или бесился и кидался на людей? Попробуй сориентироваться по репликам окружающих. Судя по месту, где я тебя нашел и твоему настроению, скорее всего, ты вел себя очень тихо. Хорошо. Послушаю, что скажут. Если только я не сижу в одиночке. Ты не чувствуешь выход далеко? Далеко. Когда доберемся, не торопись выскакивать. Еще одно дело есть. Надо заглянуть в верхний лабиринт.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 — Ах, ладно, сейчас попробую. Если только Шилар в это время спит. Его величество спит мало, и сон его трудно поймать. — Давай все же попробуем. Макс очень просил, говорил, что важно. — Да кто бы спорил, вокруг Шилара всегда крутится что-нибудь охрененно важное. — Э, ты чего? Дядюшка внезапно остановился и замер, охотничьей подобравшись, словно кошка у мышиной норки. — Постой.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 Выдохнул он изо всех сил, сжимая пальцы. «Кантор, ты что, не узнал меня?» Сердито отозвалась голова, немедленно воспользовавшись тем радостным фактом, что рот у нее освободился для общения. «Вынеси меня скорее отсюда! Скорее, прошу тебя, это важно!» «Ваше Величество!» Кантор от потрясения чуть не уронил за голову, поняв, кому она принадлежит. «Вашу мать, что вы тут делаете в таком виде?»